— Сама природа. Такие люди не способны ко лжи, и оттого только они вправе указывать всем прочим, куда и каким путем те обязаны идти. Это тяжкий крест и колоссальная ответственность. За свои ошибки коммунар отвечает жестоко. — Перед кем? — Перед своими товарищами, разумеется. — А они-то здесь при чем? Указывать-то не им? «Стадо вправе осуждать пастухов? Вы в своем уме? Да эти телепузики и понять-то не в состоянии, ничего не могут сами. Всем сначала разжевать надо доброт положить». «А где же это вы такое стадо отыскали, милейший?» «А вокруг посмотреть облом, не? В зеркало гляньте, если не дошло. Тут вся эта страна такая». Эта это страна. Понятно теперь, с кем я сейчас говорю. Главный говорун, господин Погонин. Между прочим, любезный, именно эта страна пережила такое, что вам надо думать, и не снилось-то никогда. Это что же? Революцию, войну, разруху. Как-то и без ваших сверхлюдей обошлись. Сами. Своим умом все вытянули. Погонин фыркает. — Ага, вы еще и оправдывать их возьмитесь. — И возьмусь. Чем-то у него речи. Одного дохлого политика напоминает. Гитлером его звали. Может, приходилось слышать о таком? — Ага, старые песни. Вечно вы, как сказать, нечего оппонента с ним равняете. это вы любезнейшие обо мне так мы раньше не пресекались дебатов не вели откуда же такие сведения не поясничайте клиент грозно нахмурил брови, но наоборот вышло скорее смешно узнаю знакомую пропаганду так еще в старые времена людям голову морочили ну вам судя по всему Заморочить не удалось. Вовремя уехали. Надо полагать, этим и спаслись. Погонин смотрит на меня тяжелым взглядом. Да ты откуда взялся, такой болтливый? С тех ворот, что и весь народ. Посмотрел я на ваши речи, и вопрос у меня есть. Можно? Ну, попробуй. Топот ног, оглядываясь назад, Опаньки! А народу-то прибавилось. Из боковых дверей повылазило еще человек 50. хреновастенька. Через такую толпу я не пробьюсь. У входной двери мелькнул силуэт Мишунова. Ну, хоть он-то ушел. Ладно, потянем еще время. Вы говорите, что воспринять новые идеи способны только пять процентов населения, так? «Так», — кивает оппонент, — «а почему не 10 или пятнадцать, например? Откуда такие данные? Позвольте полюбопытствовать». «Наука», — Глубокомысленный изрекает Говорун, — «телепузикам не понять. В это надо верить». «Хм, ладно. А что будет с остальными? Теми, кто в это число не попадет? Они-то как жить будут?» — Ну, — пожимает плечами мой оппонент, — свиньи в хлеву тоже живут, им даже нравится. Хавай жвачку, дольжи в грязи — это милейшие их собственные проблемы. Коммунарам они безразличны. — Постойте, но ведь среди них могут быть и их же родители, близкие. С ними как? «Еще Маркс сказал, у пролетария нет отечества, а у коммунара не может быть таких родственников. Его близкие — это товарищи по духу». Окружающая толпа одобрительно гурит. «Ага, стало быть, чужие?» «Ну да», — снисходительно усмехается он. «Тогда от чего вы требуете у них деньги? Они же чужие люди». Классиков читать надо. Назидательно поднимает палец вверх погонину. Сказано же, капитализм сам продаст коммунистам веревку, на которой его же и повесят. Так то ж капитализм. Родители-то здесь при чем? Вы что, сюда провокаторствовать пришли? Подозрительно щурится оппонент. Так с подобными типами у нас разговор короткий. ладно бог с ней сродней а вот промышленность вы как поддерживать будете те же города вроде этого содержать тут ведь народу надо будет все ваши коммунары не разгибаясь пахать будут с утра до ночи города отомрут и промышленность ваша нам не потребуется то есть а задача на чешу в затылке так как Ни воды, ни металла. Я уж про электричество и не говорю. Нефть та же. Вода в реке. Металл? А на Китай взглянуть слабо. Они в деревнях выплавляли все, что требовалось. Я аж поперхнулся. М -м а электричество? В окно взглянуть лень. Про атмосферные электростанции слыхивать приходилось. Мачту поднял качай. — Что? — Электричество. Снисходительно усмехался Говорун. — Ага. Да внимательно оглядываясь по сторонам и иду к окну. Оппонент провожает меня удивленным взглядом, но несколько поколебавшись следует за мной. Выглядываю в окно. — Чего ищем? — подозрительно спрашивает он. — У вас к дому провода подведены. Вон они. — Указываю рукой. — Что же вы себе такую станцию до сих пор не поставили? — Молчание. — Да, и как вы собираетесь от противников своих отбиваться? Неужто думаете, что они просто так согласятся на то, чтобы их в 95% записали? Вас попросту с лица земли сметут. Что вы сделаете с армией? Армия, презрительно усмехаться погонин. Наймиты денежных мешков. Они ничто против вооруженного народа. А вспомните революционную Францию. Французы ухитрились разбить всех своих соседей, а там были великие полководцы, не сумевшие противостоять. Ярости вооруженного народа. — Да. А Наполеон, между нами говоря, генералом был. И анархию в армии не вводил. — Да, так вы и сами из этих, из сапогов. То-то, я чую, портянками потянула. Да, я офицер, этим горжусь. — А вам что? Кто-то из солдат мозоль любимый оттоптал? что вы так их не любите теперь. Хе, предатели Родины, а за что их любить? Всех на фонарь. У меня ж кулаки зачесались, так бы и двинул, но сомнут. Просто ногами забьют, ничего больше не успею. — Это кого же мы все предали и когда? — А советскую власть? В девяносто первом предали, да и в девяносто третьем отличились. Что, не было этого? Знамя Власовское подняли, да под ним маршируете? Всех вас вешать надо. Он даже зубами заскрешетал. «Так, — Так-так-так, а с этого момента поподробнее. Кого, говорите, мы предали? — Советскую власть. — Ага. «А она, простите, тогда была?» «Вы, вы что, с дуба рухнули? Не помните, куда все ходили свои проблемы решать?» «Не помню. И куда же?» «В рейсполком райскол... В Куда же еще? Советская власть? Или вам еще какое-то нужно?» «Ага. То-то там и ответили соседу моему». В Афгане ногу потерявшему, когда он за льготой положенной туда пришел. Мол, я вас туда не посылал. А чего стоит власть? А что от своих солдат отрекается? Как голову класть ты первый, а все прочее не про твою честь? ай ерунда, рядовой случай. И впрямь, рядовой. Так по всей стране было. За эту власть мы должны были голову положить. Или за небожителей из райкома партии? Супротив своего замполита, слова дурного не скажу. Кому хочешь, глотку перегрызу. у Грохольского из-под огня на себе выволок. Сам Пулюс хлопотал, на его вынес. Так он в высоких кабинетах и не заседал. А в Вильнюсе, когда горбач от Альфы отрекся, мол, знать не знаю, — Кто это там у вас наколбасил? Он что, не глава советской власти был? Чушь, пропаганда! Да вы глаза разуйте! Он и сам про это не раз говорил. Мларамия сама творит, не знам чего. А я тут и вовсе ни при чем. Его мы должны были защищать. Никто, ни один деятель властный, нас всех тогда. не поддержал. А все народные избранники — видные деятели советской власти. Так и не за что. А как аукнулось, так и откликнулось. Отреклись эти чинуши от народа. И от армии отреклись. За кресло теплое, да за бабло жирное страну продали. Кого защищать надо было? Партию? ЦК после указа президентского уже на утро весь народ разбежался. Верховный Совет защищать надо было. Так он тогда Ельцина поддержал. И ничего плохого в произошедшем не увидел. С кем воевать мы были должны? Кого на трон поднимать, коли с него так никто и не уходил? Все на месте остались. Ничего у них не поменялось. Больше власти стало. Это да. Были у нас энтузиасты. Один свой корабль поднял. Власть в городе взял. Городскую верхушку под замок. Трое суток просидел. Ничего не происходит. Все тихомирно идет. Жизнь ни на грамм не изменилась. Отослал кучу телеграмм. Тишина. Никому ничего не нужно. Всех все устраивает. Выпустил всех. Увел моряков назад. Снова тихо. Никто этого и не заметил. Так и уволился, в полном недоумении. Ему и слова не сказали. Вы присягу нарушили. Когда это? Страна на месте осталась. Никакой враг на нее тогда не лез. Да, друзья поразбежались. Так про то и в старой Конституции запись имелась. Мол, можете уйти, коли вместе жить и не в моготу. А желающих улезть и тогда хватало, и сейчас. Однако ж тогда не сунулись, нас побоялись. Выполнили мы свой долг. Мировое общественное мнение, да бросьте вы, чушь молодь, когда это данное мнение чего-то решало.